от заслонивших их современных построек, то бутырки, целую тюремную крепость на 10 тысяч заключенных, заботливо укрыли от лишних глаз сплошным кольцом новых жилых домов. В этих домах получили квартиры неболтливые люди, сотрудники КГБ и МВД. И теперь вокруг бутырок тихая, мирная жизнь. Звон трамвая по лесной улице... Нарядной витриной универмага молодости вдоль Новослободской и горячие бублики в Булышной Наминаевской, как раз там, куда Достоевский подростком бегал смотреть на очередной тюремный этап. Светлов оставил машину перед крепостной стеной и по каменным ступеням поднялся во внутренний двор крепости. В обычные, так сказать, тюремные дни этот дворик бывает пуст. Лишь несколько посетителей топчутся у дверей отделения приема передач, да следователи спешат на допросы заключенных. Но сейчас в бутырке стояли горячие денечки. Дворик и низкий зал отделения приема передач были заполнены густой и добротно одетой толпой. Шубы, дубленки, пыжиковые шапки, натуральный каракуль, андатра, норка... «Жены, дети и друзья, полутора тысяч арестованных по операции «Каскад» подпольных дельцов со всего Советского Союза, принесли передачи и добивались свиданий с заключенными. И не то они заодно демонстрировали тут друг другу свои туалеты, не то у них действительно не нашлось ничего поскромнее в гардеробах. Светлов изумленно шел сквозь дорогие меха и запахи французской косметики, смешанные с запахом жареных цыплят, финской грудинки, голландских сыров, арабских фруктов» миндальных пирожных и прочих деликатесов, которые, наверное, никогда не нюхали раньше бутырки. Постукивая издали ключами, чтобы упредить встречу с другими заключенными, дородная деваха в форме старшины внутренней службы вела на допрос обрюзгшего небритого сочинского майора Морозова. Не узнав Светлова, а точнее, не отрывая от пола погасшего глаз, Морозов прошел мимо Светлова, зато деваха стрельнула в Марата наглыми зазывными глазами. Полковник Светлов — популярная фигура и в уголовном мире, и в милиции, а популярность, как известно, действует на женщин неотразимо даже, на тюремных надзирательниц. В приемной кума заместителя начальника тюрьмы по режиму Светлов по-свойски поздоровался с четырьмя вольнонаемными женщинами, которые работали тут в канцелярии и в картотеке, пофлиртовал поочередно с каждой, и через несколько минут у него в руках была папка с делами сокамерников Буранского. Шубаньков, Трубный, Грузилов, Черных, Пейсаченко и еще семь человек. Светлов усмехнулся. «Фамилия лучших наседок Бутырской тюрьмы» Были ему хорошо знакомы. Будто мимоходом он спросил у сотрудницы канцелярии. «Кто у них старший?» «Грузилов», — сказала она и даже назвала кличку «Доцент». Но Светлов и сам знал Грузилова. В прошлом три побега из тюрем и лагерей, включая эту же бутырку, Общий срок заключения по приговорам семи судов — 72 года. Но за успешное сотрудничество с милицией Виталий Грузилов уже седьмой год на свободе прописан в Москве, обзавелся семьей и квартирой, а камеры бутырской тюрьмы — это теперь место его службы. При встречах со Светловым они любят вспоминать за старое, как Грузилов уходил от Светловской погони по Москва-реке во время московской регаты. «А где он сейчас?» — спросил Светлов. Давненько не видел. Завтракает. В следственном корпусе, в шестом кабинете. А Кумук где? Снегирев. Инструктаж проводит с надзирателями. Чтобы взяток не брали, нагнали таких арестованных в этот раз. За пачку сигарет сто рублей предлагают. А Сафонова надзирателя, помните? Вот, сгорел. Записки передавал на волю. Пять тысяч брал за записку, оказывается. Ну да. «Весело у вас. Ладно, пойду с доцентом поболтаю, вспомним, старый. Когда Снегирев освободится, кликните меня». Доцент сидел в отдельной комнате в следственном кабинете номер 6 и завтракал. Приведенный сюда якобы для допроса, он вольно расположился за столом следователя